Обновление жизни Церковь есть трапеза, акт вкушения пищи и питья. Еда и питье составляют основу человеческого существования, тот способ, каким человек приобщается к жизни. Этим же способом совершается искажение жизни и введение в мир смерти через вкушение плода от древа познания добра и зла. Первый человек отделил процесс питания, обусловливающий возможность жизни, от единения с Богом. Он вкусил от запретного плода из эгоистической прихоти, чтобы утвердить свою самость, и предпочел реализовать жизнь не как отношение и общение, но как индивидуальное выживание, как экзистенциальную автономию. В евхаристической трапезе церковь подходит к проблеме жизни прямо противоположным образом, нежели тот, что избрали первые люди. Для церкви вкушение пищи – не способ продлить земное существование, но возможность реализовать жизнь как приношение Богу и общение с Ним. Это изменение образа бытия происходит не в результате простого следования этическим предписаниям, заповедям, не вследствие эмоционального возбуждения или мистического опыта, но благодаря акту вкушения пищи, преобразованного во взаимный обмен жизнью, совершающийся в любви, в отказе от мятежной экзистенциальной автономии. Наше участие в евхаристической трапезе есть общение с нашими братьями и с Богом, Мы разделяем общую жизнь и выражаем готовность реализовать ее как любящие и любимые существа. Вот почему в церковной Евхаристии открывается образ тринитарного бытия, образ истинной жизни, Царство Божие. Именно потому, что осуществление и проявление Царства Божия в Евхаристии не сводится ни к нравственному, ни к мистическому аспектам, Оно недоступно естественному восприятию. Царство Божие есть дар обновления жизни и ее возможностей, дар, который мы получаем через общение во плоти и крови Христовых, в подлинном единстве тварного и нетварного. Само наше существование, наша личностная инаковость – не самосущие величины, но также дар – И обретаем мы его, как и дар вечной жизни, через изменение образа бытия. «Бог, Дух Святой, вот животворящая нас сила и начало всякой жизни, это Он дарует нам бытие и ипостазирует нашу личность как экзистенциальный ответ на призыв Его безумной любви». Он же обновляет и нашу тварную природу, воздвигнув нового человека, соединив божество и человечество во плоти Христа. Обновление жизни твари действием Духа Утешителя есть то, что созидает Церковь и приобщает нас к Церкви. Говоря об обновлении жизни, мы не имеем в виду ни моральное совершенствование человека, ни его юридическую реабилитацию, Но событие столь же реальное, как и само создание нашей жизни, как сотворение существующего. Учение Христа, повторение, имитация Тайной Вечери недостаточно для осуществления Церкви как нового творения. Необходимо животворящее сошествие Святого Духа на человеческую плоть, подобно тому нисхождению Духа на Деву, благодаря которому смогло осуществиться воплощение Христа. Это деяние Духа Утешителя, образующее новую плоть, Церковь пережила исторически в день Пятидесятницы. Но столь же реально это происходит во время каждой евхаристической трапезы, когда хлеб и вино претворяются в тело и кровь Христовы. Наконец, для каждого из нас сошествие Святого Духа есть отправной момент нашего личного приобщения к Церкви в событии крещения. Пятидесятница. После воскресения и вознесения Христа, Его ученики, человек около двадцати, собрались в Иерусалиме, где все они единодушно пребывали в молитве. Деяние глава 1, стихи 14 и 16. Однако это собрание еще не представляло собой церковь. То была просто кучка испуганных, сбитых с толку людей, объединенных лишь общими воспоминаниями и общими смутными ожиданиями. Несколькими днями ранее они спрашивали учителя, не освободит ли он во время сие народ израильский от римского ига, и не восстановит ли царство Израилю? Деяние, глава 1, стих 6. Даже после воскресения их ожидания, похоже, не шли далее вполне земных стремлений и притязаний. Радикальное изменение состояния учеников произошло в день Пятидесятницы. Лука, приступая к описанию этого события, использует язык аналогий. При наступлении Дня Пятидесятницы ученики вновь собрались на вечерю в Иерусалиме, и все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Деяния глава 2, стихи 1 и 2. Слуховые ощущения сопровождались зрительными образами. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого». Стихи 3 и 4. Если эти события и можно описать, то лишь языком аналогий, однако произведенное ими изменение в учениках Христовых, исполнившихся Духа Святого, было вполне конкретно и очевидно для всех» и начали говорить на иных языках, как дух давал им провещевать. Стих 4. Внезапно ученики заговорили на языках всех племен и народов, собравшихся в Иерусалим на празднование Пасхи. Каждый из присутствующих в толпе слышал из уст апостолов свою родную речь, и все изумлялись и дивились. Стих 7 Апостолы – люди простые и необразованные, по замечанию Луки, и вдобавок, вплоть до последнего момента, мучимые страхом, начали проповедовать толпе о великих делах Божиих с мастерством и мудрой проникновенностью опытных ораторов. Теперь они знали, в чем их призвание и в чем смысл завещанного им учения. Им стало ясно значение, как уже свершившихся событий, так и той жизненной перспективы, которую они раскрывали перед людьми своей проповедью. Апостолы призвали присутствующих к покаянию и крещению, дабы все они также получили дар Святого Духа и тем самым приобщились к Пятидесятнице. Эта возможность с тех пор открыта для каждого из нас. Итак, охотно принявшие слово «крестились», и присоединилось в тот день душ около трех тысяч, и они постоянно пребывали в учении апостолов в общении и преломлении хлеба, стихи 41 и 42. В то же время много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме, стих 43, исцеление больных и одержимых бесами, и даже воскрешение из мертвых, например, воскрешение Тавифа в Эопии. Сошествие Святого Духа – это не какое-то магическое дополнение к способностям и дарованиям человека, но высвобождение жизненных потенций, в котором нет ничего алогичного и сверхъестественного. Излияние Духа на человеческую природу преображает не логос ее, то есть то, чем природа является, но способ ее существования, путь ипостасного самоопределения. Восприятие дара Духа Божия означает, что необходимость биологической наследственности и индивидуальной автономии перестает определять наше ипостасное бытие. Органическим следствием именно этой свободы от естественной необходимости и власти причинности являются все чудесные знамения в жизни Христа и апостолов, знамения, постоянно переживаемые Церковью и ее святыми исцеление расслабленных, гласолалия, говорение на языках, богословская мудрость и все прочие дары, харизмы, суть плоды возрождения человека в Духе Святом. Как при рождении человека первые проявления жизни, первый вздох и первый плач, а позднее первая улыбка и первые слова, которые начинает выговаривать ребенок, воспринимаются как нечто удивительное и чудесное, но одновременно и как нечто самоочевидное. Так же чудесны, но и самоочевидные плоды возрождения человека в Духе Святом. Если эти плоды не всегда явны, это происходит не потому, что людям дается разное количество духовных дарований, ибо не мерою дает Бог Духа. Евангелие от Анна, глава 3, стих 34 но потому, что различна степень нашего сопротивления смерти, совершаемого нашей свободой. Экзистенциальное изменение Пятидесятница, сошествие Святого Духа, есть начало и основание Церкви. Не основание очередного института, но начало новой твари, Возможности вечной жизни, открытой Богом перед человеком. Вот почему Пятидесятница, или Сошествие Святого Духа, не единичное событие, свершившееся раз и навсегда, но непрекращающееся событие, конституирующее Церковь. «Евхаристия есть трапеза, вкушение пищи и питья». Однако для того, чтобы акт приема пищи стал средством приобщения к жизни, а не просто обеспечивал эфемерное выживание, необходимо действие Святого Духа, преображение тленной пищи в пищу нетленную, в возможность вечной жизни, в врачевство бессмертия. Во время каждого евхаристического собрания – Церковь, обращаясь к Богу Отцу, призывает Святого Духа для совершения этого экзистенциального изменения. «Не спошли, Духа Твоего Святого, на нас и на эти предлежащие дары, и сотвори этот хлеб причистым телом Христа Твоего, а вино в этой чаше при чистой кровью Христа Твоего, преобразив их Духом Твоим Святым». Община, собравшаяся вокруг святых даров, скрепляет этот призыв по-гречески «эпиклисис» утвердительным восклицанием «Аминь». Это короткое слово, которым человеческая свобода говорит «да» божественной любви, выражает в литургии коллективное признание нового завета с Богом, всецелую ему приверженность и благословение, получаемое от Господа. Утверждение евхаристической общины и призывание Святого Духа совершается во Христе, который есть Аминь, свидетель верный и истинный. Откровение, глава 3 стих 14. «Ибо все обетования Божии в нем – да, и в нем – Аминь, славу Божию через нас». Второе послание к Коринфянам, глава 1 стих 20 Мы просим Отца о неспослании Святого Духа, произнося «Аминь». Аминь же сам Христос, само совершенное послушание животворящей воле Божией. Экзистенциальное изменение, совершающееся при сошествии Святого Духа во время Евхаристии, не касается исключительно объектов или же отдельных людей, но затрагивает взаимосвязь между людьми и предметами ту связь, посредством которой человек приходит к Богу и вручает Ему все творение, которое притворяет бытие, как людей, так и вещей, в евхаристическое приобщение Богу, в сопричастность полноте троечной жизни. Мы призываем Святого Духа на нас и на предлежащие здесь дары именно для того, чтобы свершилось преображение жизни, чтобы жизнь обрела нетленность, чтобы и сами дары, и всякий причастившийся им человек притворились в новую тварь, неподвластную смерти, притворились в тело Христова. Животворящее сошествие духа преображает не природу людей и вещей, но образ существования природы. Человек остается существом тварным, как и дарованные ему хлеб и вино. Но это тварное естество призвано к бытию и удостоено образа бытия, при котором источником жизни оказывается возвращение к Богу и самоотдача в руки божественной любви, а не эфемерные свойства тленной природы. Жизнь основана на единении с Богом, единении тварной плоти, тела и крови Христовых с нетварным Словом Божиим. Человечество Христа не было кажущимся ограниченным лишь областью чувств и моральных норм, но образом своего бытия во всем уподобилось плоти человеческой. Следовательно, в акте Евхаристии человек посвящает Богу не просто свои чувства или нравственные поступки, но способ осуществления самой жизни, пищу, поддерживающую существование людей. Совершая литургическое приношение Богу хлеба и вина, этих символов жизни, человек тем самым отказывается от претензий на них, как на свою собственность, признавая их даром божественной любви. «Твое от тебя полученное тебе приносим». В ответ на это приношение Святой Дух притворяет образ бытия как выживание в образ бытия как нетленной жизни. Итак, пища человека, хлеб и вино, предстают в евхаристии как возможность вечной жизни, то есть единства тварного и нетварного, жизненного воссоединения твари с космической плотью Бога-Слова, с телом и кровью Христовыми. В церковной евхаристии происходит то же, что и при сошествии Святого Духа на Богородицу что ждет и весь тварный мир по устроении полноты времен, когда все небесное и земное соединится под главою Христом. Послание к Ефессинам, глава 1, стих 10. Тварь становится сопричастной нетварному, хлеб и вино притворяются в тело и кровь Христа. Собрание церкви является собою Царство Божие.